Глава 4 Поводырь. Беспощадная звезда-паразита. Тип оружия-снаряжения. Реликвия ушедших. Модифицирует левую руку. Броня — 100. Игнорирует броню противника. При постоянном контакте с противником заражает его паразитирующими нанитами, увеличивающими шанс взлома плюс 1% каждую секунду. Когда шанс достигает 100%, навык «Взлом» мгновенно перезаряжается. Снижает расход энергии при взломе на 25%. Звезда всегда возвращается в руку владельца. Преобразует навык «Дешифровка» в навык «Паразитная дешифровка». Внимание! Данную модификацию нельзя снять или заменить. Для использования необходим класс «Фантом». Предмет из комплекта «Паразита» — один из шести. Навык «Паразитная дешифровка». При успешной дешифровке модификации навык восстанавливается мгновенно. При успешной дешифровке модификации, установленной на противнике, вы увеличиваете шанс его взлома в полтора раза. При попытке противника дешифровать вашу модификацию, он подхватывает вирус, снижающий уровень компонентов ядра вдвое на 1 час. Время использования сокращается до… мгновенно. Время восстановления сокращается до 30 минут. «Эбонитовая шестерня, карт Это... это же...» «Честно признаюсь, я впервые вижу у кого-то красную реликвию». «Да это немыслимо. Ты хоть представляешь, что попало тебе в руки?» «Точнее, в руку. Я в шоке. Я просто в шоке». «Так, спокойно, без паники», — прервал я тараторку. «Да, я представляю, что попало мне в руку. Красивая хрень». Смотри, какие стильные зеленые прожилки по всей руке. Да еще и материал матово-черный. Не знаю, что это, но выглядит стильно. Да я не про внешний вид, — разгоряченно фыркнула девушка. Не поняла шутку. Ладно, проехали. Интересно, а почему звезда? Что это за оружие такое? Стоило мне об этом подумать, как внутренняя сторона предплечья щелкнула и раздвинулась в разные стороны кривыми лезвиями. Всего их выдвинулось шесть штук а центральное кольцо, где они соединялись, мгновенно оказалось у меня в ладони. Хм, на бумеранг похоже. Или сюрикен, только очень упитанный. Или чакрам, но звездообразный. Короче, занимательный экземпляр. Надо будет испробовать в бою. Девушка стояла рядом и такими же широкими глазами, как у меня, пялилась на необычное оружие. «Надо испробовать в бою», — уверенно заявила она. «Хорошая мысль». Интонации подчеркнул я. Звезда вновь собралась и превратилась в запястье. Задание, что случилось с Лартом, выполнено. Вы докопались до истины о произошедшем. Награда – модификация «Беспощадная звезда-паразита». Получено новое задание «Путь паразита-2». Отыщите вторую часть комплекта паразитов в бездонной пещере на юге Железных гор. Награда – часть комплекта паразита. «Опаньки! Снова кое-что интересное. Надо бы разузнать про данную пещеру. Неслабенький комплект должен получиться, если его собрать». Как оказалось, у мистерии тоже висит квест на сбор своего комплекта. Я предложил ей свою помощь. Хоть я и ниже ее в половину уровней, но чем смогу, помогу. Она сказала, подумает и если что, позовет. Новая легендарная модификация, которая досталась моей спутнице, облачила ее стройную женскую талию и все, что повыше в золотистую, почти облегающую броню, с экранированными бронированными участками, защищающими хрупкое тело девушки. Честно признаться, я с трудом оторвал взгляд. Дожидавшийся нас подготовленный узелок с резами напарница развязала и спокойно закинула их в более вместительный рюкзак. Через вновь открывшийся проход мы выбрались из канализации. Никаких мобов больше не встретилось. Мою спутницу в Реале ожидало какое-то срочное дело, поэтому она быстро попрощалась и перенеслась персональным телепортом в центр города сдавать квест. Так, ладно. А чем заняться мне? Реального времени пол первого ночи. А сегодня опять к первой паре. То есть спать-играть еще почти шесть часов. Надо бы навыки покачать, чтобы от меня толк был, если мистерия все же возьмет меня в свой данж. Да и приодеться неплохо было бы. А то считай голый хожу. В одной руке реликвия, в другой белый ножичек и все. Да не внушаю я еще ужаса, не внушаю. А как народ отреагирует, если заметит у меня реликвию? Так же спокойно, как мистерия, или... Хм, такую вещичку только покажи ПК-шнику, сразу превратишься в цель номер один. И плевать, что на ней написано модификацию невозможно снять. Так, давайте зашифруем, я же теперь умею. Кстати, я даже не заметил, как синяя иконка навыка сменила цвет на темно-зеленую. Выделяется среди остальных, словно так и просит на нее нажать. Сперва поэкспериментируем над ножичком. Зашифровать модификацию стандартные ножны для метательных ножей? Да, нет. Да. Модификация зашифрованная и видна только вам. Хм, так просто? Ну ладно. Зашифровать модификацию беспощадная звезда-паразита? Да, нет. Да. Модификация зашифрована и видна только вам. Прекрасно. Теперь можно и в город. Продать весь набранный хлам. до да себе вещички присмотреть на вырученные деньги. Ах да, еще починить три дыры, проделанные в моем корпусе. Совсем про них забыл. До своей комнаты я добрался без приключений. Даже покашников не встретил. По пути остановился около бармена и пересказал ему все, что творилось в канализации и про тело бедняги Ларта. Кагаш расстроился еще больше, но теперь он хотя бы будет знать правду, а не теряться в догадках. Теми двумя модификациями, что дожидались меня за выполненный квест, оказались редкие поножи. Их я так назвал, потому как они модифицировали бедра. И необычный блочный лук для правой руки. Вот зачем, спрашивается, я нож себе восстанавливал и 50 крипто тратил, м? Хотя ладно, ножичек тоже оставлю при себе. А то из лука еще научиться стрелять надо. Забавное все-таки оружие у этого фантома. Нацепив на себя и то, и другое, я ощутил плюс два к энергоемкости и плюс одну десятую к скорости восстановления энергии от поножей, а также шанс 6% парализовать цель на 2 секунды от лука. Не густо, конечно, но хотя бы так. На починку моего тела ушло полчаса и 100 крипто. За это время я полазил на форуме и поискал места скопления каких-нибудь неагрессивных и медленных мобов. Таковые нашлись. Местные зовут их киберулитками. Эдакие здоровые каракатицы с панцирем, замечены в паре километров от города, рядом со свалкой. Из-за их шестнадцатого уровня и крайне крепкого панциря этих тварей довольно сложно убить. Но это на самом деле и хорошо, потому как они мне нужны будут не для фарма. чистенькие и здоровенький я направился к торговцу модами. «День добрый!» — поприветствовал я деловитого мужичка с козлиной бородкой и хмурым взглядом. Досмотр определил его как игрока восьмого уровня класса «Гладиатор». Боевого шмота я на нем не заметил. «Добрый!» — слегка кивнул тот. Его голос оказался противно противноскрипучим. «Мефисто к вашим услугам! Что вас интересует?» «Хотел бы продать вам моды. Это возможно?» «Несомненно. Давайте посмотрим, что у вас имеется». Его киоск расположился у самого края торговой площади. Вокруг нас шныряли как игроки, так и НПСы. Было немного неуютно, но я все же выгреб из карманов то, что было, и выложил перед продавцом. «Так-так-так», — так", принялся рассматривать мое добро Мефисто, прислонив к глазу окуляр. «Обычная, обычное обычная, обычное. снова обычная. О, редкая. интересно интересно. Хотя статы фуфловые. И опять обычная». Спустя пару минут он огласил вердикт. «Модификации, мягко говоря, слабоваты. Вряд ли кто-то их у меня потом купит. Так что давайте так. обычно я забираю по одному крипто за штуку, а редкие — по два». Я чуть не поперхнулся. «Спасибо», — говорю я. «До свидания». «Ладно, редкие — по три», — крикнул он вдогонку, но я сделал вид, что не услышал. Следующие похожие киоски я уже обходил стороной. Надо бы найти нормальный магазин с адекватными продавцами, а не вот это вот все. Но попадались лишь замызганные шарашкины конторы. Спустя полчаса я утратил всякий энтузиазм и забрел в еще один киоск. Там мне предложили уже по два крипто за обычные вещи, но я не согласился. В общем, оставлю пока все себе, потом у мистерии спрошу, какова их реальная цена. Она-то уж точно не обманет. Наверное. «Слушай сюда, тварь!» Донёсся до меня грубый голос из подворотни, когда я уже выходил с торговой площади. «У тебя ровно неделя, чтобы расплатиться, иначе сама знаешь, что будет!» Что-то хрустнуло, треснуло и обвалилось. Я решил посмотреть, что там творится. Зашёл в проулок и заметил перекошенный, заваленный на бок киоск. От него уверенной походкой удалялись три здоровых амбала. Рэкетиры. Мда уж, какая прекрасная реалистичная игра». Рядом с киоском суетилась женщина, чуть слышно извергая проклятия. Каштановые волосы до плеч, уставший взгляд карих глаз, джинсы и ветровка. Я даже сначала подумал, что она местная, потому как не заметил кибернетических борозд на теле и модификаций. Но досмотр показал, что я ошибаюсь. Второй уровень — техник. Женщина пыталась придать своему магазинчику первоначальный вид, но ей не хватало сил, чтобы даже поднять его. «Здравствуйте, помочь?» «Ой!» — вскрикнула женщина, шарахнувшись в сторону. «Ух, извините, напугали вы меня!» Она даже за сердце схватилась, словно оно у нее было. «Не переживайте, я сама справлюсь. У вас и так наверняка дел полно». «Да не то чтобы. Что у вас тут случилось?» Совместными усилиями мы подняли киоски, прибрались вокруг. Торговка с ником Копеечка призналась, что пару месяцев назад заняла кругленькую сумму у местной банды «Черная черепа». На самом деле они сами ей это предложили, а она с дуру и согласилась. Женщина мечтала торговать и зарабатывать на этом, потому как в реале у нее что-то не сложилось. Так она и влезла в долги, которые сейчас уже подходили к отметке в 100 тысяч крипто. «Осталась неделя», — посетовала она. «Я даже не знаю, что со мной потом будет. Если не расплачусь, они ко мне в реале придут. Я сама им адрес написала в расписке о получении займа». Реальный адрес покачал я головой. «Да уж, я о чем думала?» «Может, купишь чего?» Вдруг оживилась копеечка, переведя тему. «Чтобы купить что-нибудь ненужное, надо сперва продать что-нибудь ненужное», чутка перефразировал я одну известную старую фразу. «А что у тебя есть?» И вновь я высыпал свое добро на прилавок. Правый глаз торговки вспыхнул красным светом. Она быстренько начала сортировать все на пять кучек. «Слушай, а у тебя тоже есть навык досмотр?» поинтересовался я. «Нет, такого нет». «А как тогда ты можешь видеть бонусы предметов?» «А, поняла, о чем ты», — заулыбалась Копеечка. «Новичок еще, да?» «Это вы, фантомы, можете скиллом все предметы и экипировку сканировать. А для остальных, простых смертных, нужны специальные глазные модификаторы. Вот как у меня, гляди». Я присмотрелся. «Пространственный сканер. Тип снаряжения. Обычное. Модифицирует глаз». Позволяет идентифицировать предметы не выше уровня редкости редкая. Вот оно как. Понятно, понятно, почесал я подбородок. А которые на мне модификации ты тоже видишь? Да, конечно. Женщина быстро взглянула на меня и нахмурилась. зашифровано Я слышала про такое, но не думала, что зашифрованные моды можно на себя нацепить. Ты как это провернул? Еще один трюк в фантомах мыкнул я. Так что там с моим добром? А, ну да. «В общем, смотри», — она переключилась на собранные кучки. «Но вначале спрошу, модификации довольно интересные. Ты где такие достал?» «В канализации, а что?» «Тут бонусы чуть выше, чем в стандартных модах таких типов. Но не во всех, конечно. Вот эти?» — она указала на первую кучку. «Действительно самые обычные, за них трудно будет выручить больше десяти крипто за штуку. Эти?» — вторая кучка. «Совсем немного выше стандарта, криптоэдок по 14 за каждую». А вот тут уже интересные экземпляры, хотя обычного типа. По 20-22, возможно, будет продать. Ну и оставшиеся. Два мода типа необычная, по тридцатке точно можно сплавить. И два редких, самый лакомый кусочек. Тут уж по три бонуса добавляется, два из которых плюсы к характеристикам. Считай эпики, чего уж стоить. То есть цена им от сотни до двухсот. Короче, нормально ты так по канализации полазил. Слушая ее, я, скажем так, слегка растерялся. И это у меня хотели скупить по одному крипто за штуку? А купить их у меня-то, я так понимаю, не сможешь, — решил уточнить я. Не смогу, денег не хватит, — пожала плечами торговка. А что тогда у тебя есть на продажу? Копеечка подскочила, заулыбалась и быстро пробежалась глазами почему-то за прилавком. Секундочку, я сейчас? — принялась она что-то искать. Да куда же он пропал? Тут ведь был. А, вот он. Взъерошенная, но счастливая торговка вновь показалась за прилавком. «Вот-вот», — женщина передала мне прямоугольный планшет. «Тут есть все, а если чего-то нет, я смогу достать», будто рекламный слоган про пелота. Запустив меню, я сразу перешел во вкладку «Все для фантома». Ох, чего тут только не было. Метательные ножи, кинжалы, луки, арбалеты, дротики, сюрикены, бумеранги, чакрамы, кастеты хлысты и прочие экзотические виды вооружения. Столько же разнообразной брони на любые части тела. И во сколько ты оценишь все мое добро, — поинтересовался я. Так-так, это плюс это, плюс это. Итого в сумме 498. Ну, округлим до 500, так и быть. Пока она считала, я уже успел присмотреть себе модификацию на торс, нижнюю часть ног и голову. Все зеленого типа, необычная с небольшими бонусами к компонентам ядра и броне. В сумме это вышло чуть больше 400 крипто, причем выбирал я самые дешевые. Да уж, покупать гораздо дороже, чем продавать но ничего, зато защиту немного подниму. «А оружие без требования к классу есть?» «Эм...» — копеечка даже подвисла. «Был какой-то хлам на складе, но его никто никогда не берет, вот я и не выставляю». «Я гляну?» «Да-да, конечно». Женщина быстро проделала какие-то манипуляции за своим терминалом, и на планшете появилась вкладка «Хлам». Тут красовалось не так много оружия, как в предыдущем случае. В основном пистолеты да устаревшие автоматы. Мне даже показалось, что я заметил родственник Калашникова, но присмотрелся и понял, что ошибся. «Вот этот компактный пистолет-пулемет сколько будет стоить? А то тут цены нет», — повернув планшет, указал я. «Вот этот?» — прищурилась торговка. «А он тебе правда нужен?» «Может, пригодится». «Хм, как знаешь, — покривилась копеечка. По правде говоря...» Эх, ладно, так и быть. За твою помощь я тебе его бесплатно отдам. Хоть место на складе освободится. Шесть обоим к нему есть. Все заберешь? Да, давай все. Секундочку. Она вновь скрылась за прилавком и показалась спустя полминуты. Вот держи ПП, шесть обоим и три заказанных мода. Всего на 448 крипто. Значит, меняемся? Сейчас выберу из твоих модификаций на схожую сумму. Округлим до 500, так и быть. Сгрёб я свои магазины и пошёл прочь. «Спасибо за снарягу! Чую, я ещё вернусь!» «Эм, пожалуйста!» — донёсся растерянный возглас. «Прекрасно!» И карманы освободил, и экипировался полностью. «К фарму готов!» «Но сперва нужно подкачать навыки, так что идём в гости к киберулиткам!» «Потрясные поножи, которые я приобрёл, имели в себе универсальные подстраиваемые кармашки по всей линии бёдер!» чем я незамедлительно воспользовался. К правой ляжке прицепил пистолет-пулемет, а в левую запихал все шесть дополнительных магазинов. Поместились они там впритык. До свалки добрался без происшествий. За все время моего блуждания по городу досмотр поднялся до 14 уровня, а сканирование до 8, увеличив радиус аж до 40 метров. Кроме того, я постоянно копировал классы проходящих персонажей, докачав и камуфляж до 6-го левла. Электронное подавление я не решился поднимать в городе. От навешанных дебафов люди почему-то начинают нервничать и злиться. Своих улиточек я нашел в огромном изобилии по всей территории свалки. Но так как тут изредка шныряли игроки, что-то выискивая в горах мусора, я решил отойти чуть в сторону. На окраине нашел хороший косяк улиток численностью в 12 особей. Они медленно переползали с места на место и жрали все, что им попадалось. После них лишь оставался кислотный, все разъедающий след. Ах да, и ростом они были со здоровенную собаку. Я подошел ближе и врубил подавление. Шкала навыка уверенно начала заполняться. Еще бы, мобов вокруг вон сколько, и все они превышают мой уровень вдвое. киберулитки восприняли все слишком близко к сердцу. Сначала они пытались уползти из-под неприятного воздействия дебафа, но когда поняли, что я хожу гораздо быстрее их, сменили тактику и кинулись меня убивать. Но и в этом случае оказалось, что я хожу быстрее. Дальнобойных атак у них не было, и потому мы эдаким стадом стали гулять вокруг кучи мусора. У меня еще три часа до будильника, чего бы и не погулять. Спустя полчаса мне это надоело, и я решил испробовать в деле свою звезду. Покрутил ее в руках, покидал в воздух. Какое интересное лезвие. Легкое и заточенное настолько, что мне даже проверять эту остроту своим пальцем как-то не хочется. Проверим лучше на улитках. Киберулитка. Шестнадцатый уровень. Шанс взлома восемь процентов. Ага, всего восемь процентов. А если так? Я размахнулся и со всей дури швырнул оружие в моба. Звезда блеснула в воздухе и воткнулась в казалось бы непробиваемый панцирь. Улитка противно запищала. Шанс взлома пополз вверх. Девять процентов, десять, одиннадцать. Как ни в чем не бывало, я направился выгуливать свое стадо дальше. Когда шанс достиг отметки в 100%, я активировал взлом. Попытка взлома успешна. Расход энергии на поддержание контроля — 24 единицы в секунду. «А ну-ка, Мася, фас собрата», — скомандовал я. Киберулитка подчинилась и набросилась на ближайшего себе подобного. Бой в Слоумо выглядел не очень эффектно. Да и моя энергия закончилась раньше, чем мы бы успели как-то навредить друг другу. Но я поднял навык взлома, а это уже дорогого стоит. Одной лишь силой мысли я выдернул звезду из панциря, она вернулась мне в руку. Не обманула описание реликвии, не обманула. Снова размахнулся и запустил ее уже в другую улитку. Прошло еще часа полтора кача взлома и электронного подавления. За это время я успел из лука пострелять. В принципе, это не так сложно, как я думал. Единственный минус — стрелы хоть и создаются прямиком в руке, как метательный нож, но стоят они по пять крипто за штуку. Это ж грабеж средь бела дня. Так и без штанов недолго остаться. Потому я бережно подбирал каждый уцелевший после панциря снаряд и использовал его до тех пор, пока он выстреливался. «Эй, поводырь!» — совершенно внезапно раздался мужской голос. «Тебе чё, заняться нечем?» Честно говоря, я так увлекся стрельбой из лука, что даже не заметил, как он подошел. Гладиатор шестого уровня стоял в пятнадцати метрах от меня, склонив голову на бок. Его красные горящие глаза показывали, что сканируют меня. А такой же красный ник над головой не предвещал ничего хорошего. «Как это нечем? Вот улиток выгуливаю, чем не занятие?» Я аккуратно подобрал лежащую на земле стрелу и положил на тетиву. «Действительно!» «Я вот гляжу, шмота у тебя как-то многовато. Не хочешь поделиться?» «Да не особо, но спасибо, что поинтересовался». ПК-шник ухмыльнулся, хитро осклабился и пулей бросился на меня, на ходу трансформируя руку в клинок. По правде, я не ожидал такой прытия. Стрелять из лука было поздно, я лишь закрылся левой рукой, активировав звезду. Оружие оказалось умнее и находчивее меня. В этот раз оно трансформировалось из внешней стороны предплечья и моментально раскрутилось, превратившись в окищит. Противник с разгона врезался прямиком в него. И тут случилось нечто, чего не ожидал никто. Клинок гладиатора хрустнул и разлетелся в разные стороны. Такого удивления в глазах я еще ни у кого не видел. Пользуясь случаем, я сам сделал выпад вперед и рубанул бешено крутящейся пилой по туловищу ПКшника. То ли я выпал слишком далеко, то ли пила рубит дальше, чем кажется. Но противника теперь стало два. Оба куска гладиатора развалились в разные стороны и попадали на землю. «Не боевой класс», — говорили они, — прохрипел он, усмехаясь, а затем его глаза погасли. «А ведь действительно как-то лихо я с ним расправился. Понятное дело, что тут реликвия во всем виновата. Но, черт возьми, да я крут!» С гладиатора выпало шесть энергоячаек и его ботинки. Еще минут сорок я в приподнятом настроении гулял с улитками и в общем итоге за весь день поднял взлом до четырнадцатого уровня, электронное подавление до шестнадцатого, сканирование до двенадцатого, а потом прозвенел будильник.